Эта мысль волновала его и наполняла разбушевавшееся сердце глубоким недоумением, постепенно превращавшимся в сомнение. «Вернуться обратно?» Этого не допускало его беспредельное самолюбие, но и впереди ничего хорошего он не ждал. Быть может, его горожане восстали? Быть может, они встретят его с оружием в руках? «Что бы ни было, неважно», — подумал он в припадке отчаяния и ударил плетью коня. «Вот и городские ворота». Посмотрев на фасад, он ужаснулся. Ворота, своды которых всегда по торжественным дням бывали разукрашены гирляндами цветов, сегодня представляли печальное зрелище. Они были обтянуты черной материей, а навстречу развивались два черных флага. Разве кто-нибудь умер? По ком этот траур? Его сердце сильно билось, когда он въезжал в город». Ехавший впереди знаменосец взял висевший на поясе рожок и протрубил несколько раз. В ответ с высоты кафедрального собора раздалось три призывных удара клепала. Веселый, шумный ходомакерт казался вымершим. Ни одного человека, ни одного животного не было на улицах. Ни один звук не нарушил могильной тишины города. Дорога к княжескому дворцу была усыпана пеплом, Двери всех домов заперты, а окна занавешены черной материей. «Мои граждане отвернулись от меня», — подумал Меружан. «Они считают меня мертвым». «Да, нравственно мертвым». Он задыхался от злобы. Ему припомнились прежние дни, когда он победителем возвращался с войны. Улицы украшались цветами и зеленью, а сейчас они были посыпаны пеплом. На дверях пестрели тогда ковры, бархат и цветные шелка. А сейчас весь город был в трауре. Женщины и девушки, старым младц, крыш и из окон приветствовали его, а сейчас не слышно ни звука. Начиная от городских ворот и до его дворца, на каждом шагу перед ним совершали жертвоприношение. Все духовенство в золотых ризах, с крестами и хоругвями, встречало его и пело шараканы. Сам он шел, окруженный приближенными, а впереди вели княжеских коней, покрытых самой дорогой сбруей». Где же теперь все эти почести? Он доехал до княжеского дворца, но двери оказались запертыми. Это ужасно подействовало на него. Значит, и мой дом, и моя семья от меня отказываются? Подумал он с глубоко щемящей тоской. И здесь та же печальная беспросветная картина. Своды дворца были обиты черной материей. По обеим сторонам ворот развивались черные флаги. В крайнем смущении и гневе стоял он на пороге родного дома и не знал, что ему предпринять. Человек, для которого не существовало никаких трудностей, никаких препятствий, оказался в безвыходном положении. Ехать обратно? но как? Стыд и позор душили его. Он хотел было постучать в дверь. А что, если не отопрут? И, наверное, не отопрут». Такого презрения к себе он не ожидал от матери, в особенности от жены. Его, как блудного сына, оставляют за дверью. Все эти знаки траура говорили ему, «Ты недостоин вступить на порог родного дома. Нога предателя не должна осквернять его». Люди его отряда тоже были в большом смущении. Никто из них не осмеливался сказать ни слова. Над входом во дворец находился балкон. Он был закрыт черной занавесью. Полы занавеса откинулись, и Миружан увидел свою мать. Измученная тяжелым горем, она едва держалась на ногах. Дочь, сестра Миружана, поддерживала ее под левую руку, а справа ее поддерживала невестка, жена Миружана. Дети стояли перед невесткой. За ними вся княжеская семья. Все в черной одежде, Со слезами на глазах. Увидев их, Миружан содрогнулся. «Мать!» грозно, — грозно сказал он. «От меня отреклись горожане мои. Теперь ты закрываешь передо мной двери родного дома». «Да, Миружан!» — раздался сверху скорбный голос старой княгини. «Двери твоего дома закрылись для тебя так же, как твое сердце закрылось для Бога, отчизны и совести. Изменник и предатель не переступит наш порог». С того дня, как ты изменил своей вере своему царю, ты для нас чужой, ибо ты опорочил светлое имя князей Арцруни. Спасти тебя может только раскаяние. Оставь путь зла и заблуждений. Послушайся матери, которая еще любит тебя и обращается к тебе со слезами на глазах. Послушайся меня, миружан ибо моими устами говорит весь Воспуракан. Если ты хочешь вернуть любовь своей семье и своей страны, оставь ложный путь. Вот твоя дорога, Миружан. Она указала рукою на кафедральный собор и продолжала. Все твои предки, возвращаясь усталой, утомленной войной, прежде чем вступить в свой дом, шли в церковь, воздавали там хвалу Всевышнему и только после этого отправлялись к своей семье, чтобы разделить с ней радость возвращения». Последуй их примеру. Вот собор. Там тебя ждут священники и старейшины твоего города. Иди, миружан в церковь, примирись с Иисусом Христом, покайся в своих грехах в Божьем храме, и тогда приходи. Двери твоего дома раскроются перед тобой, Настеж. «Не будет этого никогда!» — закричал он и отвернулся. «Мама, мама, куда опять папа уезжает?» послышались сверху голоса детей. Эти голоса вонзили шипами в его сердце. Угрызение. В крайнем раздражении выехал Миружан из Хадамакерта. В его ушах еще звучали резкие слова матери, и, подобно острым стрелам, ранили его сердце. Перед глазами были печальный образ жены и невинные, улыбающиеся лица детей, которые, увидев отца, хотели, как воробьи, слететь с балкона и броситься к нему в объятья. Ему еще мерещился погруженный вскорьб родной город. Еще недавно такие близкие его сердцу картины, такие дорогие ему существа, теперь, как мрачные видения, преследовали его и гнали все дальше, не давая отдыха и покоя. Там, у тихого семейного очага, где он надеялся получить материнское благословение, найти ласку жены и любовь детей, там его встретили как чужого, как блудного сына и с позором изгнали. Хозяин и князь Воспуракана оказался чужестранцем в собственной стране. Тот, который смотрел на свою вотчину, как на кусок воска, будучи убежден, что может придать ей любую форму и любой вид, теперь лишился этой страны потерял на нее право собственности, полученное от своих предков. То, чего не в состоянии были отнять у него враги, отнято волею матери. «Что это означает?» — спрашивал он себя. Его беспокойство все усиливалось. В смятении он покинул город и не заметил, как остался в одиночестве. Обернувшись, он не нашел около себя своих телохранителей. «И они оставили меня», — подумал он с горькой усмешкой. Его телохранители были уроженцах Адамакерта. Настроение сограждан сильно подействовало на них и заставило забыть о князе. Кроме того, воинам хотелось повидать своих близких после долгой разлуки. Солнце уже давно зашло, ночной мрак окутало окрестности. Миружан только теперь почувствовал тягость одиночества. Куда идти? Хозяин страны, он не имел приюта в своих владениях, Им обладела сильная усталость. После тяжелых событий в ване он целых три дня безостановочно находился в пути. Тяжелые душевные волнения совершенно лишили его сил. Он искал место, где бы ему передохнуть. Показываться в селе он не хотел, боясь грубых выходок со стороны крестьян. Куда деваться? Везде уже знали о нем. Отовсюду он был гоним. Эти мысли... Роились в его сознании. В полной нерешительности он продолжал погонять коня, хотя и сам не знал, куда едет. Усталый конь еле передвигал ноги. Изнуренного князя мучил голод. Он ничего не ел целый день. Боевая жизнь приучила его жить под открытым небом. Он мог спать под скалой, под деревом, без всяких удобств. Но как побороть голод? Кроме того, князя мучило смутное подозрение. — А вдруг меня уже преследует? — думал он. В городе никто не осмелился швырнуть в него камнем из боязни перед его матерью. Мать, конечно, строжайше запретила это. Но кто мог запретить группе наглецов тайно выйти из города и броситься за ним в погоню? Жизнь ему была недорога, но он оберегал ее ради тех целей, какие поставил себе. Думая об этом, он дернул поводье, и свернул с большой дороги, намереваясь окольными путями добраться до какого-либо пустынного места, чтобы там немного отдохнуть, дать передышку коню, а затем продолжать путь.